Издательство АСТ. Лидия Миленина. «Шпионка на отборе у дракона». Читает Екатерина Еремкина. Часть первая. Баронесса с болот. Глава первая. Сны и намеки. Что это? Звук трубы? Я спряталась за дерево. Не стоит привлекать внимание. Конечно, вряд ли меня заметят, ибо они никогда не замечают, но лучше быть осторожной. Звук повторился с другой стороны, и неожиданно из-за елей стали появляться всадники. Я отшатнулась, когда огромный конь чуть не задел меня копытом, схватилась за ствол дерева и нырнула под ветви. — Ну как так? — пронеслось в голове. — Как он мог не увидеть меня? но вооруженный всадник в блестящей керасе проскакал мимо, скользнув по мне взглядом, словно меня и не было. Так происходило каждый раз. Все, кого я встречала, просто игнорировали мое присутствие. Если я обращалась к ним, не слышали. Пару раз пыталась прикасаться, но мои руки не ощущали ничего, и люди тоже не чувствовали моих прикосновений. Досадно, ведь иной раз... Так хотелось вмешаться, предупредить путников, что в лесной чаще обосновалась шайка разбойников. Впрочем, на этот раз стоило бояться разве что за разбойников. Трубы звучали со всех сторон, и всадники под королевским штандартом — я уже не раз его видела и называла про себя «парень, убивающий змея» — лавиной окружали разбойничью шайку. Звуки выстрелов, попытки бегства, огонь, взметнувшийся, когда главарь банды вылил в костер что-то горючее, все смешалось. Я лишь хлопала глазами, наблюдая, как королевская гвардия уничтожает тех, кто уже месяц не давал спокойно ездить по лесной дороге. Нет, разбойников мне было не жаль. Слишком много их злодеяний я видела, оставаясь незримой. Помню, как отчаянно кричала парню с девушкой, уединившимся на полянке, что нужно бежать. Но они не слышали. А потом девушка стала забавой для всей шайки. Парни же раздели. Повесили на дереве и потешались. Разбойников не жалко. Королевское возмездие даже запоздало. Давно было пора извести их под корень. Просто видеть подобное для девушки из 21 века — это слишком. Крики, кровь, вспоротое горло, говоря, мелькнувшее прямо передо мной. Хотелось закрыть глаза и проснуться в своей постели, чтобы не наблюдать картин смерти. Мелкая дрожь пробежала по моему невесомому телу. Это не для меня. Я не хочу этого видеть. Но взгляд вновь словно приклеился к поляне, где стремительные всадники расстреливали и рубили разбегающихся преступников. Когда все было кончено, на поляне лежали трупы. Никогда не видела столько мертвых тел. А всадники смеялись, улыбались, подначивали друг друга. веселые победители, сразившие врага, заведомо слабее их. В итоге я действительно проснулась в своей постели. как всегда, выплывала медленно, словно выбиралась на поверхность сквозь густой липкий туман. А когда открыла глаза, не верила, что вижу белый потолок и завешенное зеленой занавеской окно. Тело бил тревожный озноб, словно я на самом деле только что стала свидетелем жестокой резни. Голова каменная, тело словно налито свинцом. Я с трудом протянул руку за мобильником, чтобы узнать время. Ну вот. Опять проспала. И ведь не слышала будильника, звонившего и в восемь, и в восемь пятнадцать, и в восемь тридцать. Что же это такое? Сколько можно? Такие мучения я переживала каждую ночь в течение последних трех месяцев. Едва переставляя ноги, поплелась на кухню заварить кофе. А в голове вертелась та же самая назойливая мысль, что одолевала меня каждое утро. Но я не хотела додумывать ее до конца. Со мной что-то не так. У меня навязчивые сны, и мне все сложнее проснуться. В этих снах я попадаю в один и тот же лес, словно из ночи в ночь вижу продолжение истории под названием «Жизнь в лесу средневекового мира». Не всегда эта история была такой страшной, как в ту ночь. Иногда я встречала интересных зверей. Саблезубого тигра, странную лошадку, похожую на единорога. Но каждый раз я слишком глубоко погружалась в нее, а просыпаться становилось все труднее. Я вздохнула. Густой кофейный аромат протрезвлял, возвращал в реальный мир, а первый же глоток заставил горячее бодрящее тепло разбежаться по жилам. Но пора признать, мне нужна помощь психолога, а лучше психотерапевта. Сама я действительно не знаю, что делать с этими снами. Они слишком сильно выбивают из четко распланированной жизни, да и десер писать мешают. Невысокий лысый психиатр Георгий Семёнович внимательно выслушал меня, задал несколько малозначащих вопросов о моей жизни, покачал головой и улыбнулся. «Мария Геннадьевна, психически вы совершенно здоровы. Я, конечно, могу прописать вам и снотворные, и транквилизаторы, и курс психотерапии, и даже МРТ мозга, но не вижу в этом смысла. Попейте простые успокоительные, да выпасит, например». Больше расслабляйтесь, медитируйте, ходите на йогу, полежите в ванне и перестаньте слишком напрягаться. Вы очень целеустремленная девушка, и жизнь свою держите под контролем, даже излишне. Уважайте себя и позволяйте себе расслабление. Попробуйте. Приходите ко мне через пару недель. Уверен, станет намного лучше. И да, еще высыпайтесь. По утрам вы плохо встаете лишь потому, что слишком нагружаете себя за день. Ложитесь раньше, позволяйте себе слабости. Я едва сдержала раздражение. Он что, не понимает? Дело не в напряжении. Я умею отдыхать, как умею работать. С этими с нами что-то не так. Это какая-то ловушка моей психики. Но навязываться доктору не хотелось. Это было противно. Так и подозревала, что эти психотерапевты совершенно бесполезны, но не думала, что настолько. А если я пойду с моста прыгать, он потом скажет, что она оказалась совершенно нормальной? Впрочем. Не было смысла обвинять старого доктора в непрофессионализме. а Захотелось просто уйти. Наверняка смогу найти специалиста лучше или придется выгребать самой, как всегда. «Благодарю. Я обязательно последую вашему совету», — вежливо сказала я, ответила еще на несколько незначительных вопросов, улыбнулась и пошла к двери. «Постойте!» — вдруг услышала я. Врач внимательно смотрел на меня. «А не могли бы вы...» присесть и еще немного рассказать, что именно видите в своих снах. Вы ведь почти этого не упомянули. Ну вот, другое дело, — подумалось мне. Все же решила разобраться. Может, зря я на него взъелась. Ему просто нужно было время, чтобы оценить серьёзность случая. Я села на краешек стула и рассказала ему несколько снов. И, кажется, в глазах Георгия Семеновича появилась смесь страха и удивления. Вы уверены, что видели именно... «Саблезубого тигра. Именно этих животных? А у садников было знамя в виде мужчины, убивающего змея?» «Конечно», — кевнула я. Все это я вижу очень реально и прекрасно помню каждый такой сон». Георгий Семенович опустил глаза, словно обдумывая что-то. «Это что-нибудь меняет?» — спросила я. «Да нет, кроме того, что у вас буйная фантазия, и вы, вероятно, любите сказки и книги в жанре фэнтези или историческую литературу». Словно вновь надев маску доброго доктора, улыбнулся он. «Но «Ну, я попрошу вас зайти ко мне через неделю. Возможно, нам стоит побеседовать еще раз». «Хорошо», — кивнула я. «Нет, все же совершенно бесполезный доктор. Но я сдержала раздражение, подумав, к вам я больше не приду, поскольку толку от вас ноль». Но в тот миг, как я открыла дверь, краем глаза заметила, что он вдруг взялся за телефон. Наверное, думал, что я не увижу. «Невежливо», — подумалось мне. но ничего страшного. Что удивительного, если врач ждет, когда уйдет последний пациент, чтобы срочно позвонить, например, жене? «Знаешь, я тобой восхищаюсь!» Кирилл отставил бокалы и склонился ко мне, обезоруживающе улыбаясь. «Как тебе это удается? И учиться в аспирантуре, и писать диссер по международному праву, и подрабатывать в юрфирме, и бог знает, чем еще заниматься!» В глазах старого приятеля светилось восхищение. Он улыбался во весь рот — Так, как я помнила с давних времен, Обаятельный, но мужественный при этом. Звонок Кирилла накануне, когда я вернулась домой от психиатра, был неожиданностью. А вообще-то я не видела его около четырех лет. Когда я училась на втором курсе, а он на пятом, мы дружили. Вернее, Кирилл пытался ухаживать за мной, и у нас закрутился небольшой роман. «Обучение на одной кафедре международного права». Этому способствовало. Даже без его ухаживания я постоянно на него натыкалась. Но дальше поцелуев, зайти мы не успели. Неожиданно Кириллу предложили стажировку в Америке, и он надолго уехал. Было немного обидно, но мы ведь даже не успели стать парой. Скорее, неприятно, что все это время от него не было никаких вестей, а вовсе не неожиданный отъезд, о котором он честно предупредил. Просто не успел даже толком попрощаться. Вчера же он вдруг объявился. Позвонил по домашнему телефону, ведь номер мобильника я давно сменила. Предложил встретиться. Решив не копить обиду и разузнать, где его носила все эти годы, я согласилась. Теперь же все было очень и очень похоже на красивое свидание. Кирилл пригласил меня в шикарный ресторан. Мы сидели за столиком в полутьме, где нам никто не мешал. Приглушённые от играли на бокалах с красным вином. И мне улыбался молодой мужчина. Высокий спортивный шатен с приятными, мужественными чертами лица и обаятельной улыбкой. Впрочем, по выражению его лица я видела, что и я произвела на него впечатление. «Изменилась», — сказал он, сразу увидев меня. «Была красивая, а теперь просто с ног Ну да, я действительно постаралась выглядеть на все сто. Надела длинное черное платье с небольшим декольте, оттеняющее светлую кожу. Волосы уложила высокую прическу, макияжем подчеркнула скулы и губы. Пусть знает наших после жизни в Америке. «Ну, как тебе сказать?» — улыбнулась я в ответ на его восхищенную фразу. «Просто научилась быть собранной, замечать все детали и делать выводы, направлять свою жизнь в нужное русло. Главное — поставить себе цели и двигаться к ней». Не рассказывать же ему о том, как родители с пяти лет запирали меня в комнате по вечерам, чтобы дочка не ныла и не мешала выпивать с друзьями, а я сидела одна. Сначала плакала, а потом начала учиться. Читать, рисовать, прорабатывать учебники вперед и ставить себе цели, потому что уже в детстве поняла. Никогда я не позволю себе такой бесцельной жизни в обнимку с бутылкой и сигаретой в зубах, как у моих родителей. Нужно идти вперед, даже если тебе некому помочь. И да, я поступила на бюджет юридического вуза. Почти чудо для дочки алкоголиков, которые никто не занимался. Еще хорошо, что меня не забрали в детдом». Тогда, в семнадцать лет, я переехала в общежитие и больше никогда не жила с родителями. Но Кириллу все это знать не обязательно. Пусть думает, что просто у меня такой характер. Он задумчиво погладил пальцами ножку бокала, опустил глаза, а потом поднял их с улыбкой. «Собранность, внимание к деталям, целеустремленность – прекрасное качество для шпиона», — сказал он с лукавыми искорками в глазах. Кирилл и в прежние времена любил пошутить. «Никогда не думала сделать карьеру в этой сфере». «Ты меня вербуешь?» — рассмеялась я в ответ. «Нет, что ты, этим занимаются другие люди куда важнее меня», — ответил он в том же шутливом тоне, но... странно, в его голосе мне почудились серьезные нотки. «А если серьезно? сказала я в ответ и тоже склонилась к нему. «Чем ты занимался все эти годы?» «Да, в общем-то, тем же, чем и ты, международным правом», — ответил он. Просто в стране, где для этого больше возможностей. Ну, или так считается. Теперь, как видишь, вернулся. На хорошую зарплату и с возможностью карьерного роста. «Маша», — он поднялся, пойдем «пойдём потанцуем?» «Ну, пойдём». Лукаво улыбнулась я и вложила руку в его ладонь. надежную, теплую. «Кирилл сегодня мне очень нравился. С непривычки, наверное, подумала я. Очень уж с ним хорошо». непринужденное тепло словно он специально создает такую атмосферу научился там за морями гад но лучше не увлекаться даже если между нами что то возможно ему придется очень постараться чтобы доказать свою благонадежность и постоянство я ведь еще даже не знаю может у него в америке остались жена и двое детей а вот потанцевать почему бы и нет Руки Кирилла действительно оказались очень теплые, Сквозь тонкую ткань платья я ощущала их на талии, когда мы медленно двигались под мелодичную, спокойную музыку. Мы молчали, лишь его лицо все ближе придвигалось к моему, пока он не коснулся моей щеки своей. «Я помнил тебя все это время», — тихо сказал он, обжигая дыханием, а руки, обнимающие меня, стали напряженными. «Маша, скажи...» Я немного отстранилась. «Сейчас должен быть поцелуй, и я хочу этого поцелуя, но не сейчас. Рано. К тому же я внутренне похолодела. Неприятная, липкая мысль захватила меня. После поцелуя он попросит меня поехать к нему. Хотя, может быть, и не сразу. Я откажусь, но если бы согласилась. Ночь любви, а утром Кирилл или другой парень отчаянно пытается добудиться меня. Я не просыпаюсь ни от звуков, ни от прикосновений». Мужчина думает, что со мной что-то не так, вызывает скорую, а потом все же очнусь с красными заспанными глазами, как в тумане, не в силах подняться. Какая уж тут романтика. Ха, расскажу, в чем дело, и любой решит, что я ненормальная. Пока я проваливаюсь каждую ночь в эти сны, стоит забыть о личной жизни. Кирилл вздохнул и ослабил хватку на моей талии. «Ты не поедешь ко мне, я правильно понял?» — грустно спросил он. «Сегодня не смогу». — ответила я. — Кирилл, мне нужно домой. Мне пора, и не стоит меня провожать. Позвони потом, через пару дней. — Всегда была неуловимая. — усмехнулся он печально. — И в этом не изменилось. Позволь тогда вызвать тебе такси. — Хорошо. — улыбнулась я. Он отпустил меня, взял за руку. Мы вновь сели за столик. Кирилл попросил счет, расплатился и взялся за телефон, чтобы вызвать такси. — Хорошо помнит мой адрес, — подумала я. Ведь сегодня... Я ему не напоминала, а он не спрашивал. А был ли он у меня в гостях в те давние времена? Этого я не помнила. А спустя пять минут немного расстроенный Кирилл проводил меня до такси желтого с шашечками и темными стеклами. Бывают и такие. Вздохнул, галантно открывая передо мной заднюю дверь. Пока. Я мягко поцеловала его в щеку. Хотела одновременно и сохранить дистанцию, и намекнуть, что приятельская близость может однажды перерасти в нечто большее. Просто не сейчас. Мгновение. И Кирилл напрягся. Буквально на секунду придержал меня за талию и наклонился к моему уху, прошептав. «Прости, Маша. Может, стоило поехать со мной сегодня?» «Чудак!» — принеслось у меня в голове. Я села в такси, и Кирилл захлопнул за мной дверцу. «Добрый вечер, Мария Геннадьевна. услышала я вдруг вздрогнула и посмотрела налево голос принадлежал статному мужчине под шестьдесят со строгими чертами и ярко блестевшими в полутьме глазами он тоже сидел сзади нам нужно поговорить непринужденно сказал он сердце один раз громко стукнуло попалось мелькнуло в голове хотя кому попалось почему попалась что вообще происходит Я протянул руку, чтобы открыть дверцу и выскочить из машины, и в ту же секунду услышала щелчок. Водитель заблокировал двери. Машина тронулась.